Глава 4. Семилетняя война. Первая война, как первая любовь, впечатления самые сильные, переживания самые острые, уроки опыта самые глубокие, потому что все здесь в первый раз и на всю жизнь. И противник здесь достался русской армии такой, что спаси и сохрани. Король Фридрих был первейшим полководцем Европы. Нам придется встречаться с ним еще не раз на страницах этой книги, Так не лучше ли познакомиться с ним поближе? Люди одаренные рождаются нечасто, а среди монархов тем более. Фридрих II был и человек, и монарх очень способный, философ и циник, скептик и рационалист, законодатель и полководец, трудолюбивец, писатель, дипломат, ценитель музыки, человек совершенно аморальный в вопросах политики. Все это сразу и одновременно уживалось в нем. В молодые годы он пытался бежать из Пруссии, остав в королем превратился в врачительного хозяина и слугу королевства. Едва вступив на престол, молодой король раз и навсегда запретил процессы по обвинению в колдовстве, заявив, что это позорный предрассудок. Завоевав у австрийцев Силезию, законодательно ограничил там крепостное право. Все сорок шесть лет правления старался строить народные школы в деревнях. Был образцово веротерпим, заботился об Академии наук, построил здание оперы в Берлине, коллекционировал живописи, скульптуру, сочинял музыку для флейты. И постоянно занимался делами королевства, чего нельзя было сказать ни о Людовике XV, ни о Елизавете Петровне. Он был сыном века просвещения и старался быть философом на троне, как писал о нем Вольтер. Яркий представитель просвещенного абсолютизма, он имел право сказать о себе «Я верный раб долга, который приковывая таковыми пышными, но крепкими, к моей родине». Но сколь был он нужен и полезен для Пруссии, столь же и опасен для ее соседей. Если видел он, что соседнее княжество или провинция в Германии плохо управляется, либо слабо, как, например, Саксония, Силезия или Речь Посполитая, то считал недостойным не воспользоваться этим и не урвать кусок для приумножения прусского государственного тела. Четырежды его неутомимый аппетит разжигал войну в Центральной Европе, самой значительной из них стала Семилетняя. Отношение его к России было сдержанно настороженным. Короля пугали огромные размеры и все возрастающие силы Северной империи. Самим фактом своего существования она нарушала все политические планы, вызревавшие в его мозгу. Он старался избежать столкновения, но рассудок посовал перед чувствами, твердившими о неизбежности схватки. Час ее пробил. В начале лета 1756 года Фридрих II, благодаря измене Менцеля, чиновника Саксонского министерства иностранных дел, получил неопровержимые документальные доказательства Тайного Союза Австрийской империи, России и Саксонии против него, а также детали планировавшегося вторжения австрийцев и русских в Пруссию. То, что он своей политикой захватов и интригами провоцировал обе империи на это, король признавать не хотел – считая себя правым в надвинувшемся конфликте. В июле он стал требовать от австрийской императрицы Марии Терезии официального заявления о желании сохранить мир, но она уже готовилась к вторжению и концентрировала в Чехии большую армию для вторжения в Пруссию через Саксонию. Естественно, императрица ответила обвинениями в захвате 15 лет назад Силезии и ничего не сказала о том, что не намерена атаковать Пруссию. Это послание было получено в Берлине 25 августа 1756 года. К этому дню в течение двух месяцев Фридрих готовил все для превентивного удара, рассчитывая, и вполне справедливо, что русская армия пока что не сможет немедленно выступить в поход, а значит его внезапный удар выведет сразу из строя Саксонию и Австрию. В такой обстановке Ни Франция, ни Россия не вмешаются, и он быстро заключит выгодный мир. Он явно рассчитывал на Блицкриг. 28 августа король встал во главе своих войск и повел их через границу Саксонии. Война началась, и никто не мог предположить, что продлится она семь долгих лет. Вот каковы были международные обстоятельства, когда обер провиантмейстер Александр Суворов инспектировал армейские магазины в новгородской губернии. То, что в начале его проверок было лишь отдаленной перспективой, через шесть месяцев стало реальностью. Война вспыхнула, и склады оказались на важнейшей операционной линии наших войск. Государиня Елизавета Петровна соизволила отдать приказ им выступить в поход. Но на деле все оказалось гораздо сложнее. Хотя война и была тогда же объявлена, но армия наша, как и предполагал король прусский, перейти в наступление была не готова. Необходимо было стягивать полки к Риге и Смоленску, производить дополнительный рекрутский набор, пополнять некомплект конского поголовья, передвинуть к пунктам сбора войск полевую и осадную артиллерию, понтонные и инженерные парки, пополнить продовольственные и фуражные магазины и прочее. во главе армии был поставлен бывший командир нашего героя по лейб-гвардии Семеновскому полку Апраксин, которому государыня заблаговременно, 5 сентября, старый стиль, пожаловала чин генерал-фельдмаршала, забыв, очевидно, что не чин делает полководцем. Однако же, как бы ни был далек от военного искусства этот ловкий вельможа, но и он понимал, что не готовая к войне армия выступить в поход не может. Потому, получив в октябре 1756 года инструкцию конференции при высочайшем дворе, составленную для руководства военными действиями о переходе польской границы, попросил Степан Федорович аудиенцию у императрицы и объяснил ей неблестящее положение войск наших и невозможность выполнить инструкцию конференции в ближайшие месяцы. Результатом этого доклада был форменный скандал при Высочайшем дворе. Государыня обвинила генерал-фельдцехмейстера П.И. Шувалова в прямом обмане и сокрытии от нее действительного положения вещей. Во время этих событий определением военной коллегии по Высочайшему указу Александр Суворов был вызван 28 октября из Новгорода в Петербург. По прибытии сдал в главной провиантской канцелярии письменные дела и деньги, а также представил бывшего при нем писаря. Ибо теперь все тем же указом назначен был он генерал-аудит-лейтенантом и стал членом государственной военной коллегии. Должность эта означала, что теперь он был заместителем главы военно-юридического судебного ведомства российских вооруженных сил. Правда, на посту этом пробыл он всего 36 дней, и по определению все той же военной коллегии переименован был в премьер-майоры со старшинством с 28 октября 1756 года. а уже через два дня, 4 декабря, определен в пехотные полки команды еще одного новоиспеченного фельдмаршала из ближнего круга Елизаветы Петровны, А. Б. Бутурлина. Этот государственный муж представлен был к важному делу формирования третьих батальонов для полков действующей армии. Наконец-то наш герой получил задание, хоть косвенно, но делавшее его причастным к начинающейся войне. Необходимо отметить, что за 11 месяцев 1756 года он продвинулся далеко по лестнице чинов. Не командуя до сих пор строевым подразделением, он в начале года стал капитаном, а в конце года был уже премьер-майором, перепрыгнув сразу через чин секунд майора. Новый чин давал право командовать батальоном, либо занимать ответственную должность в начальствующем штабе дивизии. и все эти перемещения и чинопроизводство менее чем за год, тогда как при обычном течении службы на это потребовалось бы не менее 10-12 лет. У нас нет оснований сомневаться в его добросовестном инспектировании новгородских военных складов, но генерал-аудитор-лейтенантом пробыл он все-таки 36 дней, и, вероятно, такой рывок в карьере и такие изящные служебные перемещения были бы невозможны. Если бы не направляла его в эти месяцы сильная и опытная в карьерных изворотах рука его родителя, к счастью, родственная протекция в этот раз помогла достойному. Пока русская армия сражалась в кавычках с постыдным несовершенством своей военной администрации и чудовищным казнокрадством придворных любимцев, ее временному бессилию откровенно радовались два европейских монарха: Фридрих II. И Людовик XV. Первый, естественно, потому, что ее отсутствие на театре военных действий облегчало его замысел молниеносного разгрома Саксонии и поражения Австрии. Король же Франции видел в России прямую угрозу для своих притязаний на руководство европейским концертом государств, опасного притеснителя традиционных союзников монархии Бурбонов, Швеции, речи Посполитой и Османской империи. Решительное вступление русских в войну могло привести их к таким успехам, что была бы разбита и разгромлена не только Пруссия, но пришлось бы потесниться и золотым лилием бурбонов. Из-за вынужденного бездействия русских король прусский в считанные дни без единого выстрела захватил Саксонию, вторгся в Чехию, принадлежавшую Марии Терезии, в конце сентября разбил австрийского фельдмаршала Броуна при Лобазице. 14 сентября саксонская армия капитулировала в Пирне. Правда, уже 21-го прусскому послу велели покинуть Париж, но войну пока не объявляли. Год заканчивался вроде бы успешно, но Вена не предлагала ему мира и торопила Россию завершать приготовление к походу на Пруссию. и русские прилагали усилия а двадцать шестого декабря елизавета петровна подписала акт о присоединении к версальскому договору в наступающем году летом можно было ждать гостей из россии в восточной пруссии и четырнадцатого мая 1757 семьсот пятьдесят седьмого года русские войска во главе с Апраксиным переходят в западную двину поход начался через полтора месяца русскими был осажден мебель ныне Клайпеда в Литве, а 5 июля город был сдан. Почин наш в Восточной Пруссии был успешен. Следующие три недели армия медленно углублялась в страну неприятельскую, хотя чуть ли не вдвое превосходила силами фельдмаршала Левальта оборонявшего провинцию. Разведка противника велась Апраксином вяло, а казаки, башкиры и калмыки скорее грабили мирных жителей, нежели выявляли расположение неприятеля. В результате подобного ведения дел на рассвете 30 августа 1757 года Левальд, имея 23 тысячи, атаковал Апраксина во время марша нашей армии по лесным дорогам угроз Егерсдорфа. Русская армия насчитывала в строю 50-55 тысяч старых солдат и около 20 тысяч рекрутов. Столь дерзкое нападение малочисленных пруссаков объяснялось их отличной выучкой и огромной уверенностью в слабой подготовленности русской армии. Сражение было кровопролитным, но благодаря стойкости наших солдат и инициативе, проявленной молодым генерал-майором Румянцевым, победа осталась за русскими. После этого перед Апраксиным открывался путь на Кенигсберг, но фельдмаршал, не проявивший особенного таланта в битве, после нее поступил еще хуже. Он трое суток протоптался на поле битвы, а потом столь неудачно сманеврировал, что армия оказалась застигнута начавшимися осенними дождями в глухой болотистой лесистой местности при остром недостатке продовольствия. В конце концов, 8 сентября фельдмаршал, не исчерпав средств к доставке продовольствия, повелел начать отступление на восток. Так бесславно заканчивался первый поход русских войск в Пруссию. Судьба Апраксина была плачевна. Он был отстранен от командования, арестован и попал под следствие в октябре 1757 года. Важно отметить, что пока фельдмаршал находился под арестом, состоять при нем был назначен Василий Иванович Суворов. Пробыл он при Опальном до самой его кончины и исполнял свои обязанности, видимо, так хорошо, что уже 7 января 1758 года был произведен в генерал-поручике, оставшись присутствовать военной коллегии. Мы можем только подозревать, что творилось в душе Александра Суворова в эти непростые месяцы 1757 года. Русская армия изготовилась, выступила в поход Ступила в землю неприятельскую, дала генеральную баталию, отступила, преодолела бескормницу, враждебность населения и тяготы осенней непогоды. А он? Что делал он, пока все сражались, рисковали жизнью, пожинали первые лавры? Он был лишен всего этого, лишен того, к чему так настойчиво готовил себя все предыдущие годы и к чему так прилежала его душа. Да, конечно, он стал быстро продвигаться в чинах, но шли они не за подвиги на поле брани, поэтому не приносили ему полноценной радости. Как же должен был сетовать он на злодейку судьбу, принявшую облик сурового и опытного отца, с которым так просто не поспоришь и не настоишь на своих желаниях? Ибо стоит только приступиться к нему с прошением, сам же потом будешь не рад так веско и бесспорно Докажет он тебе свою правоту и твое недомыслие. Оставалось только терпеть. Между тем война шла своим чередом. Фридрих II весь 1757 год то наносил удары австрийцам, то терпел от них поражение, то занимал Чехию, то оставлял ее. Поражение при Гросс Егерсдорфе не очень расстроило его, но уход Апраксина обрадовал. Благодаря этому глухой осенью он смог разгромить французов при Росбахе, а 5 декабря победил австрийцев в Силезии при Лейхене. Обе последние победы оказались возможны именно из-за ухода русских. Таким образом, наличие либо отсутствие русской армии на театре войны становится непременным фактором победы либо поражения антипрусской коалиции. Вот почему французские и австрийские дворы теперь требуют возобновления действия русской армии в Восточной Пруссии, а потом через Речь Посполитую в Силезии. Уже в ноябре 1757 года нашу армию возглавил генерал-аншеф Вильям Вильямович Фермер. «И как сей генерал, — пишет известный очевидец событий Болотов, — известен был всем под именем весьма разумного и усердного человека, — то переменую была вся армия чрезвычайно довольна. Он и не преминул тотчас стараниями своими и разумными новыми распоряжениями оправдать столь хорошее об нем мнение. Так как императрица и конференция требовали от него быстро исправить ошибки Апраксина, то фермер энергично взялся за дело. Первое и наиглавнейшее попечение всего генерала — было в том, как бы удовольствовать всю армию своими нужными потребностями, а потом овладеть королевством прусским, ибо, как между тем, получено было известие, что король прусский все свое прусское королевство обнажил от войск, употребив онные для изгнания шведов из Померании. Фермер хотел идти с войсками из Мемеля к заливу Куришгав по льду, и ждал, когда этот путь покроется столь толстым льдом, чтобы по-оному можно было идти прямым и кратчайшим путем на Кенигсберг войску со всею нужную артиллерией. Нетерпеливость его была столь велика, что с каждым днем приносили ему оттуда лед для суждения по толстоте его, может ли он поднять на себя тягость артиллерии. Наконец вожделенный момент наступил. Граф Фермер еще в последние числа минувшего года переехал из Лебавы в Мемель, а тут, изготовив и собрав небольшой корпус и взяв нужное число артиллерии, пошел 5 числа января по заливу прямо к Кенигсбергу, приказав другому корпусу под командой генерал-майора графа Румянцева в самое то же время вступить в Пруссию со стороны Польши и овладеть городом Тильзитом. Поход был стремителен и удачен, прусские города сдавались без единого выстрела. Тильзит, Гумбенин и прочие открывали свои ворота по первому требованию. Уже 11 января 1758 года войска русские вступили в Кенигсберг. Провинция покорилась без сопротивления, фельдмаршал Левальд посчитал за благо отступить за Вислу. Через три дня, в тот самый день, 14 старый стиль января, когда обычно праздновался день рождения Фридриха II, все жители провинции приносили присягу на верность и послушание российской государине. Повсюду герб Гогенцоллернов был снят и заменен российским. Многие обыватели вывешивали его над дверями домов, а в некоторых аристократических особняках появились портреты Елизаветы Петровны и ее наследника. Теперь уже королю надо было зорко следить за действиями русской армии и обязательно принимать ее в расчет при планировании операции. Это обстоятельство и привело Фридриха II на поле у бранденбургской деревеньки Цорндорф, где между ним и русской армией под предводительством фермера 25 августа, новый стиль, произошло кровопролитное сражение. Вот что писал о нем спустя полтора века. знаменитый немецкий военный историк Дельбрюн. Сражение при Цорндорфе также не привело к тому решительному исходу, которого желал Фридрих. Русские удержались на своих позициях, а затем отступили вдоль прусского фронта, причем Фридрих не решился вновь их атаковать, хотя они и очистили территорию Новой Марки, но осадили Кольберг. Того же результата король мог бы достигнуть, следуя совету генерала Рюитца. вместо того, чтобы атаковать русских, овладеть их обозом и запасами, которые были отделены от армии. После сражения соответственная попытка была им сделана, но не увенчалась успехом. О мужестве наших воинов свидетельствует и приближенный короля Декат. Русские валились целыми рядами, их рубили саблями, но они лежали на своих пушках и не бежали. Раненые и уже свалившиеся, они еще стреляли, им не давалось никакой пощады. Один из прусских офицеров так отозвался о них. Что касается русских гренадер, то можно утверждать, никакие другие солдаты не сравнятся с ними. Сам король в разговоре с Декатом признавался вечером после битвы. «Сегодня ужасный день. В какой-то момент мне показалось, что все летит к черту». Так оно и случилось бы, если бы не мой храбрый Зейдлиц и не отвага правого фланга. Поверьте, мой друг, они спасли и меня, и все королевство. Признательность моя будет жить столько же, сколько и добытая ими слава. Но я никогда не прощу эти прусские полки, на которые я так рассчитывал. Все скоты удирали, как старые, и мне было смертельно больно смотреть на это. Их охватил необоримый панический ужас. Сколь тяжело зависеть от такой толпы мерзавцев. Фермер не проявил высоких дарований в этой битве, хотя в ожидании сражений дал войскам тактическую инструкцию, содержавшую ряд положительных моментов. Мы уделили ей столько внимания, потому что через год военная судьба приведет Александра Суворова под начальство фермера, наш герой будет в его штабе в день великого сражения при кунерсдорфе когда русские вырвут военную победу и великую славу из рук фридриха II. там увидит молодой офицер на пороге своего тридцатилетия этих самых великолепных русских гаринадеров и мушкетеров которым еще за год до того отдали дань уважения их противники на поле цорндорфа но чем же занят александр суворов в этот боевой 1758 год. Он оказался привлечен к работе по снабжению нашей действующей армии и продовольствием. Еще в 1757 году его командировали в Курляндию с этой целью. Отряду генерала-фермера при операциях против Мемеля было назначено довольствоваться из либавского магазина», пополнявшегося из местных средств Курляндии, из складов в Риге и из Санкт-Петербурга, посредстве торгового флота. От Либавы же до Мемеля провиант было приказано сплавлять по озеру до реки Гелии, откуда до осадного корпуса транспортом из 15 распусков, предназначенных к постоянному движению между Будендинсгофом и расположением осадного корпуса. Эта операция возложена была на знаменитого впоследствии Суворова, бывшего тогда в распоряжении майора гротингельма заведовавшего этапным пунктом в Курляндии. Но выполнить это задание, и это редчайший случай в его военной биографии, Суворов не смог по объективным причинам. Факты показывают, что одновременно с движением отряда фермера на соединение с главной армией действительно были приняты меры для доставки запасов из мемеля в Тильзит. Но, несмотря на личное участие в этом деле фермера, несмотря на то, что сплав запасов и тяжести был поручен знаменитому Суворову, запасы по неспособности реки не могли быть доставлены из мемеля в Тильзит, а к концу августа их доставили из Ковна. На следующий, 1758 год, Суворов продолжал состоять при формировании третьих батальонов в Лифляндии и Курляндии. По завершении их комплектации ему поручили в команду 17 сформированных батальонов, которые он перепроводил в Пруссию, после чего был оставлен комендантом в Мемеле. Здесь он снова занимался не только комендантской службой, но и вопросами снабжения нашей армии, так как город был важным складским и перевалочным пунктом. Из документов видно, что к началу марта в Лебаве было приготовлено к отправке в мемель 10 тысяч четвертей ржаной муки, а к 21 марта в буден доставлена на подводах значительная партия муки и овса, почти целиком перенаправленная в мемель. Думается, что на этой сложной службе Суворов делал все очень исправно, ибо 8 ноября 1758 года на основании рескрипта бывшего при высочайшем дворе конференции на имя генерал-фельдмаршала Бутурлина произведен в подполковнике. Числился же он тогда в Казанском пехотном полку. Вскоре жизнь сделала, наконец, поворот в желанном для него направлении. В 1759 году Александр Суворов оказывается в действующей армии при правлении дивизионного дежурства бессменно, как говорится в его формулярном списке. Однако там не сказано, в каком месяце и какого числа это произошло, а эти календарные подробности необходимы, чтобы правильно понять скрытый механизм чинопроизводств и служебных перемещений Суворова-младшего. Он пробыл в чине премьер-майора с 6 декабря 1756 года по 8 ноября 1758 года, в боевых действиях не участвовал, выполнял, конечно, ответственные, но не исключительные важности поручения, и тем не менее был повышен в звании. После этого через несколько месяцев и без высочайшего повеления был переведен в действующую армию, но не на строевую, а на штабную должность в начальствующий дивизионный штаб. И это при том, что все, что мы знаем о его службе в гвардии, говорит об увлечении Суворова именно строевой службой. Вся совокупность перечисленных обстоятельств позволяет предположить следующее. Быстрое продвижение в чинах без участия в боях не могло быть для него возможным без продолжения вмешательства отца однако судя по всему именно он не допускал единственного сына на поля сражений но думается александр постоянно просил отца именно об этом справедливо полагая что лишь там сможет не только исполнить по настоящему свой офицерский долг но и быть счастлив ибо дух его стремился не к богатству и власти не к обладанию женщинами ибо этого жаждет посредственность. Нет, он хотел быть охваченным пламенем сражения, ибо только оно поглощало его беспокойный дух без остатка. Очевидно, в начале 1759 года его очередной натиск на отца достиг такой силы, что старший Суворов решил пойти на определенную уступку. Подполковника нашего перевели в действующую армию, но на ответственную штабную должность — которая не позволяла бы ему, очертя голову, лезть в самое пекло. Должность бессменного дежурного штаб-офицера при дивизионном штабе была именно таковой, а чин подполковника позволял занимать ее. Как сам отмечал впоследствии наш герой, он оказался сперва под началом князя Волконского, человека видного, перед Семилетней войной занимавшего пост русского посла в Речи Посполитой. Когда молодой Суворов вступил в эту должность и сколько времени в ней пробыл, нам, увы, известно. Но достоверно то, что в конце весны 1759 года он был переведен на точно такую же должность в гораздо более важный по значению штаб графа Фермера. Как это произошло, нам неизвестно, но можно предположить, что не без участия отца. Фермер был фигурой непростой. Сын русского генерала, происходившего из Шотландии. Родился в Пскове в 1702 году. Всю жизнь прослужил в русской армии. Во время войны с турками в 1735-1739 годах был начальником штаба у фельдмаршала Миниха. Отличный инженер, он руководил строительством Зимнего дворца и ансамбля Смольного монастыря. В Семилетнюю войну после отрешения фельдмаршала Апраксина с октября 1757 года по май 1759 года стоял во главе нашей армии. Теперь же, сдав ее Салтыкову, был оставлен в ней помощником главнокомандующего. Хотя его смещение было результатом секретного следствия, проведенного конференцией, он все-таки оставался в армии и официально занимал в ней почетное по значимости место. В отличие от Апраксина, фермер всегда был привержен партии императрицы Елизаветы Петровны и в придворной интриги не вмешивался. Несмотря на все косвенные обвинения в покровительстве немцам и чуть ли не фридриховским шпионом, который бросает ему коробков, этот же автор вынужден был признать. Несмотря на нерешительность главного командования, результаты действий русской армии имели громадное стратегическое и политическое значение. Прочная оккупация Восточной Пруссии давала базу для развития дальнейших наступательных операций к самой столице Фридриха, в то же время она ставила Россию в чрезвычайно выгодное положение при мирных переговорах. Что же касается обвинений в покровительстве прусакам, то, думается, итог в этом вопросе подбил император Петр III. наградивший фермера отставкой 6 апреля 1762 года. Вот к какому военачальнику в штаб был определён Александр Суворов. Когда прибыл он в действующую армию? Точной даты в формулярном списке нет, но в автобиографии сказано «был при занятии Кроссена в Силезии». Известно, что Кроссен был занят нашими частями – 15 июля 1759 года, значит, еще до этого числа, наш герой уже находился в штабе князя Волконского. Но 12 июля было сражение при Пальциге, которое он никак не упоминает. Отсюда можно предположить, что в тот день Суворова еще не было в строю. Зато 1 августа состоялась генеральная баталия при Кунерсдорфе. Армия под предводительством Салтыкова Сражалась с самим Фридрихом II и была одержана победа. О своем участии в ней и о должности в тот день Суворов пишет определенно. Отправлял должность генерального и дивизионного дежурного при генерале графе Вильяме Вильямовиче Ферморе, был на франкфуртской баталии в разных партиях. Таким образом, он в течение двух недель переменил место службы и переменил с повышением в должности, ибо в том месте, где написано о Волконском, рассказ более скромный и неконкретный. Был при занятии Кроссена в Силезии под командою генерала-князя Михаила Никитича Волконского. Такой обтекаемый текст дает возможность для разных толкований. Сражение при Кунерсдорфе — это не просто битва, в которой русская армия разгромила непобедимого прусского короля. Фридрих II и до этого проигрывал. Дело даже не в том, что русские солдаты в этот день продемонстрировали, что морально они сильнее прусаков, хотя это очень важно. Но еще важнее, что это первое сражение, которое увидел Суворов. Оно должно было произвести на него сильнейшее впечатление, ибо это было то, к чему он готовил себя долгие годы, может, со дня прибытия в лейб-гвардии Семеновский полк, может, и раньше. И это было не в мечтах, а наяву, и сразу же с первоклассным противником и под началом такого полководца. Такие дни, как этот, для развития способностей и таланта, значат не менее, чем несколько лет обычной рутинной службы, а стоят и того больше. До нас не дошло его воспоминания или писем об этом дне. Мы знаем лишь, что вместе с корпусом фермера он находился на правом фланге русской позиции и, следовательно, в первую фазу боя мог спокойно наблюдать, как неприятельская пехота атакует сначала холм Мюльберг, а потом Большой Шпиц. Очевидно, Суворов увидел то же, что видел двумя годами ранее Болотов в день гроз Егерсдорфа. великолепную выучку прусской пехоты и стойкость русской. Первый огонь начался с неприятельской стороны, и нам все сие было видно. Прусаки шли наимужественнейшим и порядочнейшим образом атаковать нашу армию. Это было в первый раз, что я неприятельский огонь по своим одноземцам увидел. Прусаки, давший залп, не останавливаясь, Продолжали наступать, и зарядившие на походе ружья и подошед еще ближе к нашим, дали по нашим порядочный другой залп, всею своей первой линией. Продолжая смотреть, увидели мы, что прусаки и после сего залпа продолжали наступать далее, и на походе заряжали свои ружья, а зарядив он и, и подошед гораздо еще ближе, дали по нашим третий, ужасный залп. Не успел неприятель третий залп дать, как загорелся и с нашей стороны пушечный и ружейный огонь, и хотя не с залпами и без всякого порядка, но гораздо еще сильнее неприятельского. С сей минуты перестали уже и прусаки стрелять залпами. Огонь сделался с обеих сторон беспрерывным ни на одну минуту, и мы не могли уже различать неприятельской стрельбы от нашей. Одни только пушечные выстрелы были отличны, а особливо из наших секретных шуваловских гаубиц, которые по особливому звуку и густому черному дыму могли мы явственно видеть и отличать от прочей пушечной стрельбы, которая, равно как и оружейная, сделалась с обеих сторон наижесточайшая и беспрерывная. мы увидели гроз Егерсдорфское сражение глазами офицера Архангелогородского полка, чей уровень образования и культуры несущественно отличался от уровня подполковника Суворова. Их различие лишь в том, что Болотов более никогда не рвался попасть в адский пламень битвы и постарался укрыться в безопасной тыловой Кенигсбергской канцелярии, а Суворов, наоборот, стремился вырваться из канцелярской духоты на свежий воздух поле сражения. Если Болотов видел только смертельную опасность, источаемую огнем мушкетов и орудий, то Суворов увидел здесь прямое подтверждение верности того, чем он так полюбил заниматься на родном плацу, правильность необходимости постоянных занятий офицера с солдатами, занятий, позволяющих добиться слаженности действий и высокой интенсивности огня. Это и был урок, преподанный ему прусской пехотой и хорошо им усвоенный. Но одновременно увидел он и другое, то, к чему инстинктивно прикоснулся в годы солдатства и что увлекло его душу. Русский солдат любит учиться, если учение разумно, благодарен, если начальник хочет понять его солдатскую душу, И тогда стойкость его, помноженная на выучку, способна творить чудеса. Пехота наша, потеряв Мюльберг, удержалась на большом шпице. В этот момент Салтыков начал переводить постепенно с правого фланга пакетами русские полки фермера, подкрепляя ими войска Румянцева и Вильбуа, оборонявшие большой шпиц. Около трех часов дня пруссаками были взяты развалины Кунерсдорфа. теперь они штурмовали Большой Шпиц. Атака велась на узком пространстве, построить правильные длинные линии было невозможно, приходилось атаковать узким фронтом, боевые порядки уплотнялись, в том числе и в глубину, до такой степени, что Салтыков в своей реляции прямо охарактеризовал его. «Неприятель...» сделав из всей своей армии колонну, устремился со всей силой сквозь армию Вашего Величества до самой реки продраться. Именно это видел Суворов, находясь рядом с фермером на опоясанном дугой ружейного огня Большом Шпице. Но одновременно видел он, что противопоставили румянцев, салтыков и другие русские генералы. Но, наконец, сам Бог надоумил их, русских генералов, Вместо опрокинутых и совсем уничтоженных поперечных коротких линий составить скорее другие, новые, таковые же, схватывая по одному полку из первой линии, а по другому из второй линии, и составляя из них хотя короткие, но многие перемычки, выстраивая их одну подле другой, пред неприятелем. По словам Болотова, неприятель с неописанным мужеством нападал на наши маленькие линии Их одну за другую истреблял до основания. Однако, как и они, не поджав руки, стояли, а каждая линия, сидя на коленях, до тех пор отстреливалась, покуда уже не оставалось почти никого в живых и целых, но все же останавливало сколько-нибудь прусаков и давала нашим генералам время хотя несколько обдуматься и собраться с духом». но трудно было тогда придумать какое-нибудь удобное средство к спасению себя и армии. Так Александр Суворов увидел эффективность действия импровизированных в горячке боя пехотных колонн как для атаки укрепленных возвышенностей и прорыва правильных, то есть растянутых тонких линий, так и для блокирования атаки теми же самыми колоннами. Пройдет почти 40 лет, И в 1796 году эти колонны, уже не раз используемые так или иначе русскими, оживут под пером его и примут облик директивного наставления в бессмертной науке побеждать. Баталия в поле. Линию против регулярных, кореями против бусурман. Колонн нет. А может случиться и против турков, что пятисотному Корею надлежит будет прорвать пяти- или семитысячную толпу с помощью фланговых кореев. На тот случай бросится он в колонну. Есть безбожные, ветреные, сумасбродные французишки. Они воюют на немцев и иных колоннами. Если быть нам случилось против них, то надо нам их бить колоннами ж. Наконец, последняя фаза сражения представила ему великолепный образец того, как нельзя и как должно использовать кавалерию в генеральном сражении. Не сумев взять большой шпиц с помощью пехоты, Фридрих II бросил в атаку свой последний резерв — великолепную прусскую кавалерию под командой прославленного Зейдлица. Этого нельзя было делать, пока не подавлены русские батареи на неприступном холме. Произошло то, что можно было предвидеть. Прусаки развернули фронт ввиду русских позиций и понеслись на передовые окопы. Наш ружейный и артиллерийский огонь был убийственен. Эскадроны смешались, и в это время им во фланг ударили два эскадрона русских кирасир его высочества и два эскадрона австрийских гусар — Части зедлица были смяты, сам генерал ранен картечной пулей. Из-за нашего правого фланга появилась русская легкая кавалерия Тотлебина и австрийская конница Лаудона. Все обратилось в бегство. Наступил конец сражения. Победа русских была полная. Не впадая в излишнее преувеличение, мы можем предположить, что Куненсдорф во время которого наш герой не только присутствовал, но и отправлял предписание, как и положено генеральному дежурному, дал для военного образования Суворова, наверное, столько же, сколько несколько лет пребывания в военном училище. С той лишь разницей, что там тактику и стратегию изучают по книгам в тиши аудитории, а здесь и урок, и экзамен одновременно проходят прямо под огнем, и пощады экзаменатор не дает. Урок из всего происшедшего он извлек тут же. Согласно преданию, после сражения Суворов сказал фермеру, на месте командующего я бы немедленно пошел на Берлин. Молодому офицеру, не обличенному высокой ответственностью и политическими соображениями, можно было так сказать. Командующему русской армии генерал-аншефу Салтыкову нет. На него давил не только груз ответственности, но и сложившаяся практика ведения войны по законам стратегии измура. Однако молодой штабной офицер был не из тех, кто бросается хлесткими фразами, ни за что не отвечает. Через 35 лет, в 1794 году, он, будучи командующим русскими войсками против повстания Тадеуша Костюшка, сможет притворить эту идею в жизнь взяв Варшаву после разгрома неприятеля под Брест-Литовским. Так, по нашему мнению, соотносится сражение при Кунерсдорфе и полководческая судьба Александра Васильевича Суворова. Но через пять месяцев в его служебной судьбе снова произошел крутой поворот. По высочайшему повелению, объявленному военной коллегии, он был назначен из подполковников Казанского пехотного полка обер-крикс комиссаром. 31 декабря 1759 года. Чья здесь просматривается воля, нетрудно догадаться. Но, вкусив единожды от пищи бранный, он больше не пожелал отказываться от этого явства. Очевидно, в следующие два месяца предпринял он отчаянную и последнюю атаку на отца. Возможно, что поддержку оказал ему фермер. Так или иначе, 25 февраля 1760 года Был Александр Суворов по высочайшему повелению вследствие изъявленного им желания обращен по-прежнему в полк Казанский пехотный при заграничной армии в Пруссии бывшей. И теперь навсегда. Он снова был определен к генералу Фермеру, а так как 19 февраля 1760 года фельдмаршал Сатыков прибыл в Петербург, то граф Фермор был назначен временно исполнять его обязанности, а Суворов стал генеральным дежурным не в штабе корпуса, а по штабу русской армии. Быть может, Василий Иванович, зная об этих служебных пертрубациях, согласился со страстным желанием сына, ибо новая должность открывала перед ним двери к скорейшему производству в полковнике. Так или иначе, но теперь он оказался в самом сердце управления всей действующей армией. От этого периода в карьере Суворова осталось 9 приказов из генерального дежурства главнокомандующего армии фермера с подписью нашего героя. Это документы хозяйственного и дислокационного характера, но они относятся к осени 1760 года, а точнее ко времени с 10 сентября по 27 октября – то есть к тому моменту когда русские войска заняли столицу прусского королевства славный город берлин об участии александра суворова в этом лихом но непродолжительном всего войска нашей пробыли в городе менее двух суток набеги нам ничего не известно кроме одного факта при занятии берлина среди прочих заложников наши казаки захватили красивого мальчика Суворов взял его к себе, заботился о нем в продолжении всего похода и по прибытии на квартиры послал вдове матери мальчика письмо такого содержания. «Любезнейшая маменька, ваш миленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться о нем, как о собственном сыне». Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь или напишите мне, куда его выслать». Само по себе это письмо говорит о человеколюбии и добром сердце автора. Но был ли сам он в Берлине? Из документов, собранных Д. Ф. Масловским, известно, что 28 сентября, в день занятия Берлина русскими войсками, наши главные силы под началом фермера У Франкфурта на Одере соединились с корпусом Румянцева. В тот же день стало известно, что Фридрих II спешит на помощь своей столице, и генерал-поручик Чернышов, руководивший операцией, получил от Фермера и от выздоровевшего фельдмаршала Салтыкова приказ отступать на соединение с главными силами. А так как Суворов был важным лицом в штабе у Фермера, то навряд ли он покидал штаб ради посещения Берлина. В автобиографии он ничего не пишет об участии в этом набеге, молчит об этом и формулярный список полководцев. Скорее всего, мальчика он выкупил у казаков, когда легкие войска, отягощенные берлинскими трофеями, соединились с главной армией. Последний известный нам приказ из генерального дежурства армии с подписью подполковника Суворова относится к 27 октября 1760 года, когда командование уже принял граф Бутурлин. Как складывалась служба героя нашего под его началом, точно неизвестно. Можно предположить лишь одно. Суворов желал быть в действующей части и сумел познакомиться с генерал-майором Бергом, командовавшим после ареста предателя графа Татлебина нашей легкой конницей. Следствием этого знакомства стал приказ графа Бутерлина в начале сентября 1761 года. Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполковника Казанского пехотного полка Суворова, то явится ему в команду означенного генерала. «Все. Прощай, служба штабная, здравствуй, вольный ветер полей», Свист пуль и разрывы картечи отныне и навсегда. Всего шесть месяцев провел он в легких войсках, но зато каких. Через день поиски, сшибки, бои с неприятелем. При этом, если приказ Бутурлина относится к сентябрю, то из формулярного списка следует, что при корпусе генерала Берга Суворов состоял уже в июле и сражался под Бригом при Бреславской канонаде. В августе, в продолжавшемся через целый день с королем прусским близ монастыря Вальштата, при деревнях Гроссы-Клеен, вандре сражении, и потом при самом том Вальштате под городом Швейдницем, при занятии легкими войсками в разные времена Штригавских, Пичберских и Годспазиритских гор с знатным неприятельским уроном. В автобиографии 1790 года Эти бои были описаны в мельчайших подробностях и заняли три страницы, превосходящие по объему текста формуляр раз в шесть. И это по прошествии тридцати лет. Вряд ли в молдавском селе были у него все необходимые бумаги, значит, опирался он на память, хранившую воспоминания о Первой войне. На что только не способна память человеческая. Вполне понятно, что не мог он забыть эпизод со взятием городка Кольнау в Померании в начале октября. В ночи прусский корпус стал загольнов. Оставив в городе гарнизон, я с одним гренадерским батальоном атаковал вороты, и по сильным сопротивлении вломились мы в калитку, гнали прусский отряд штыками через весь город, за противные ворота и мост до их лагеря, где побито и взято было много в плен. Я поврежден был контузией в ногу и в грудь с одна лошадь ранена подо мной. Запомнил и фамилию гусарского майора, под Чарли, ведь это был его первый пленный штаб-офицер. В описании же боя 20-21 ноября между Регенвальдом и Кельцами Язык Суворова становится экспрессивен, воспоминания захватывают его. Осенью в мокрое время около Регенвальда генерал Берг с корпусом выступил в поход. Регулярная конница его просила идти окружную, гладкую дорогую. Он взял при себе эскадрона три гусар и два полка казаков и закрывал корпус одаль справа, Выходя из лесу, вдруг увидели мы на нескольких шагах весь прусский корпус, стоявший в его линиях. Мы фланкировали его влево. Возвратившийся офицер донес, что впереди, в большой версте, незанятая болотная переправа мелка. Мы стремимся на нее. Погнались за нами первые прусские драгуны на палашах. За ними гусары, достигшие до переправы, Приятель и неприятель, смешавшись, погрузили в ней почти по луку. Нашим надлежало прежде насухо выйти. За ними вмиг несколько прусских эскадронов, в вмиг построились. Генерал приказал их сломить. Ближний эскадрон был слабый, желтый, свациков. Я его пустил. Он опроверг все прусские эскадроны обратно, опять в болото. В нескольких словах... Описывают Суворов и картину «Глухой осени», и воинский талант Берга. Пошел не по безопасной дальней, а по неудобной через лес дороги, но зато вовремя прикрыл фланг корпуса от изготавливавшегося уже неприятеля. Но остановиться на этой картине генерал наш уже не может. Он просто обязан поведать о подвиге сербских гусар. Через оное нашли они в леве от нее суши переправу. Первый их полк перешел драгунский Финкенштейнов, весьма комплектный. При ближних тут высотах было тут отверстие на эскадрон, против которого один Финкенштейнов стоял. Не можно было время тратить. Я велел ударить стримглав на пол к одному нашему сербскому эскадрону. Оного капитан Жандер бросился в отверстие на саблях. Финкенштейновы дали залпы с карабинов. Ни один человек наших не упал, но Финкенштейновы пять эскадронов в мгновение были опровержены, рублены, потоптаны и перебежали через переправу назад. Другой бы рассказчик на этом поставил точку, но не Суворов. Он весь охвачен горячкой боя. Сербский эскадрон был подкрепляем одним венгерским, который в деле не был. Финкенштейновы были подкрепляемые, кроме конницы, батальонами десятью пехоты. Вся сия пехота — прекрасное зрелище, с противной черты на полувыстреле давала по нас оружейные залпы. Мы почти ничего не потеряли, от них же убитых получили знатное число пленников. При всех действиях находились их лучшие партизаны, и Финкенштейновым полком — Командовал подполковник и кавалер Риценштейн, весьма храбрый и отличный офицер, потом оставили они нас в покое. Этот текст был написан либо надиктован через год после победы при Рымнике, за полтора месяца до штурма Измаила. Само описание боя в тексте первого тома документов занимает чуть менее страницы. Всего один боевой день глухой осени 1761 года, но уже здесь есть все три воинских искусства. Глазомер, быстрота, натиск. А ведь до науки побеждать еще пять лет. На этом эпизоде заканчивал рассказ об участии в войне с Фридрихом II великий Суворов. Вместо эпилога приведем отрывок из реляции от 24 ноября – 1761 года генерал-поручик Румянцева, будущего героя Кагула, императрицы Елизавете Петровне. Я, при всем случае обоих, полковника Зорича и подполковника Суворова, оказанную храбрость и доброе распоряжение в приводстве, по справедливости, вашему императорскому величию, в высочайшее благоволение рекомендовать Дерзновение приемлю.